Глава 14. Создатели. Атаки на город, атаки на любых мирных существ, атаки на кого-либо. Во всем этом виноват лишь один человек. Хотя человеком его сложно назвать. Начал говорить олень с огромными рогами. Но кем бы он ни являлся, на самом деле именно он стоит за всем. Именно он причина всех бед. С него все начинается и идет. Олень склонил немного голову, то ли под тяжестью своих рогов, то ли просто, чтобы лучше меня разглядеть. И, выжидающе уставился я на него, кто он, как выглядит и где мне его найти? Найти его ты сможешь на противоположном конце, ведь я держусь максимально далеко от него, чтобы не оказаться под его могущественным влиянием. Ответило существо. Однажды мне посчастливилось выбраться из-под его контроля, и теперь отныне я стараюсь не приближаться. — То есть ты уже находился под его контролем? — уточнил я. — Он способен управлять животными или всеми вокруг? — Думаю, лишь теми, кого он сам создал. э, -э что? — переспросил я. — Быть может, мне показалось? — Он создает этих существ? — Именно. И, как ты уже догадался, однозначно он — причина всех атак. Но каким образом?» «Все просто. Лепит их из снега, после чего вдыхает жизнь, оставляя в них частичку себя. Олень немного помедлил, после чего продолжил. Если ты сможешь остановить его, я награжу тебя силой и знаниями. Ты сможешь задать мне любой вопрос и найти на него исчерпывающий ответ». «Отсюда есть выход?» Тут же спросил я, не теряя времени, «Раз он такой умный, пусть ответит на это». Однако олень предпочел просто промолчать, слегка встряхнув своими могучими рогами, из-за чего на землю начал падать снег. «Понятно», — продолжил я, поняв очевидный намек. «Тогда вопрос касательно этого задания. Ты был создан этим существом?» «Не знаю, как это относится к моей просьбе, но да». Я, в том числе, был создан им и точно так же подвергся его влиянию. Но мне повезло. Благодаря своей способности я смог бежать. А теперь под моей защитой, под защитой моей ауры находятся и другие существа. Но, увы, мои силы ограничены, поэтому я и прошу убить его. Не уверен, что даже тебе это окажется под силу, но попробовать стоит. Тем более, если не ты, то больше некому. «Хм!» «Если его вообще возможно убить, то я сделаю это. Но если ты вдруг знаешь какое-нибудь его слабое место, тогда я буду признателен подобной информации», произнес я, крутанув своим мечом. «Это очень могущественное и древнее существо. Будет непросто. Но я верю в тебя, герой». От слова «герой» я чуть было не поперхнулся, но вовремя сдержал свои эмоции. «А как он выглядит?» Продолжил я уточнять свое задание, чтобы случайно не ошибиться с целью. — По-разному. — Многозначительно ответил олень. — И что это значит? — Он способен менять свое обличие. Но я не думаю, что ты не узнаешь его, когда найдешь. Такое маловероятно. А может быть, он и сам тебя разыщет. Ты почувствуешь его силу и точно не ошибешься. — Ага, понятно, что ничего не понятно. «То есть мне просто следовать вон туда?» — махнул я рукой, точнее, кончиком своего меча и продолжил. «И мы с ним встретимся?» «Да». На этот раз максимально коротко и без лишних слов ответил он. «А теперь ступай», — прозвучал голос в моей голове. «Чем быстрее ты его настигнешь, тем больше живых существ будет спасено». «Хм, спорное, конечно, заявление. Ну ладно», — подумал я про себя и отправился в указанном направление. Я заметил, что большинство существ, которые до этого лежали максимально спокойно, не проявляя ко мне абсолютно никакого интереса, сейчас как-то заерзали и подозрительно поглядывали на меня. Может быть, таким образом они пытаются дать мне понять, что мне действительно пора уходить? Возможно. Я шел не спеша, при этом не теряя бдительности, мало ли чего. Но все оказалось спокойно. Когда я вышел из этой территории, которая, как я теперь понял, обладала своей аурой, то продолжил движение чуточку быстрее. Вообще, это задание выглядело довольно странным. Изначально я должен был расправиться с оленем за этот вот меч. Но получалось так, что это существо и само выдало мне задание. Хотя, с другой стороны, изначально вопрос стоял лишь в безопасности города. И если бы я действительно убил не ту цель, что вполне вероятно, то это никак не помогло бы защите стен от безумных тварей. Так что, скорее всего, все именно так, как и должно быть. Надеюсь, я поступил правильно, и этот олень не обманул меня. Ну а если обманул, он лишь отсрочил свою смерть. Спустя некоторое время я начал ускоряться, потом еще быстрее и еще. Но я старался не увлекаться и не бежать слишком быстро, Иначе я попросту боялся пропустить свою цель. Неважно, что именно говорил олень, якобы я в любом случае узнаю его, так как он тут типа самый могущественный, но вряд ли это случится, если он попросту останется в стороне и я пробегу мимо. Поэтому я смотрел в оба. Но еще сильнее я старался прислушиваться к своему телу и к своим чувствам. После пробуждения и выхода из того странного места, в котором я оказался, я уже понял, что мои чувства и инстинкты на очень высоком уровне и скорее я быстрее смогу ощутить присутствие кого-то очень сильного, нежели увижу его глазами. Я бежал долго, ночь уже прошла, сменившись утром, и, что интересно, меня никто не встретился на моем пути. Лишь спустя полдня я пробежал мимо нескольких довольно страшных, или скорее уродливых существ, но никто из них не проявлял ко мне враждебности, что было крайне удивительно. Хм. «Неужели аура того оленя и досюда добирается?» «Навряд ли, ведь я ничего не ощущаю подобного». Но все говорило об обратном. Когда я увидел вдали себя очередного монстра, то специально решил немного сменить направление и приблизиться к нему, отчасти для того, чтобы проверить, в чем же тут дело и станет ли он нападать на меня. А отчасти из-за небольшой обиды, что мне до сих пор так и не удалось испробовать свое новое и такое долгожданное оружие. Я приблизился к монстру на расстоянии 50 метров и остановился. Только после этого я подумал, а вдруг это и есть необходимая цель. Ведь я не знаю, как именно он будет выглядеть. Но у меня было совсем другое предчувствие. А если полагаться на то, что сказал тот рогатый, то я однозначно должен узнать его без каких-либо сомнений. Но, видимо, не то. Сомнения были. Пару раз крутанув мечом, наверное, по привычке, ну или для того, чтобы проверить, не разучился ли я им пользоваться, пока бежал сюда, я медленно продолжил приближаться к монстру. Им оказалось какое-то чудовище, напоминающее снежного тролля. Естественно, он был белым, как и все тут, блин. Глаза уже болят от этого. Его густая шерсть точно не даст ему замерзнуть, да и выглядела она подозрительно ухоженной, словно его кто-то помыл каким-то женским шампунем и, высушив, аккуратно расчесал. А вот рожа у этого создания была просто безобразная. Я это увидел, когда монстр почувствовал меня и развернулся. На его лице в разных местах проступали какие-то огромные шишки, нижняя челюсть сильно выдвинута вперед, а глаза неестественно выпуклые. Когда я подошел поближе, то понял, что издалека это существо показалось мне гораздо меньших размеров. Сейчас же я понимал, что он под четыре метра ростом, и его огромные свисающие практически до земли руки говорили о том, что лучше бы не подставляться под его удар. Хм. Только вот враждебности я до сих пор так и не почувствовал. Тролль заинтересованно посмотрел на меня и двинулся в мою сторону. Опа! Ну наконец-то, радостно произнес я, приготовившись сражаться. Монстр сделал буквально шагу в семь и оказался практически около меня, только вот он не спешил нападать, остановившись и принявшись разглядывать меня более внимательно. Только сейчас я заметил, что у него есть еще один глаз прямо под нижней губой, и выглядел он наиболее мерзко чем все остальное. У этого глаза не было века, вертикальная щель раздвигалась, располовинивая нижнюю губу и открывая этот глаз. Насколько я понял, именно им он и принялся меня изучать. «Что за мерзость?» произнес я. «А?» — удивился тролль. «Ты сам мерзость, однорука. Я раскрыл рот от удивления и осмотрелся по сторонам, пытаясь понять, кто со мной заговорил. «Неужели это несуразная тварь?» «Это ты мне?» — изумленно уточнил я, показывая на себя кончиком клинка. «Ну да к кому же?» — все так же дерзко пробосил монстр. Хм. «Интересно», — обратился я больше сам к себе, после чего посмотрел на чудовище снизу вверх и продолжил говорить. «А может, ты еще раз подумаешь? Или по шапке захотелось получить? Вот этим самым мечом!» — показывая ему свое ржавое сокровище, произнес я. Тролль выглядел так, словно хотел сплюнуть на землю, ну или на меня, но, приглядевшись ко мне еще раз своим мерзким третьим глазом, у него словно бы что-то застряло в глотке. Он слегка прокашлялся и ответил. — же ты подумаю. Сделав шаг назад, ответил он. — Ты чего здесь забыл? Кого ищешь? Бляха-муха, с каких это пор тролли стали такими разговорчивыми? Да еще и любопытными, — подумал я про себя, а вслух спустя секунду проговорил. — Я ищу создателя монстров. — громко прокричал я. — Ну или что-то типа того. Если честно, я толком и не знаю, — уже гораздо тише добавил. — Это не ты, случайно? — А? — снова удивился тролль. — Я? Нет, не буду. А что тебе нужно от него? — О, ты его знаешь, что ли? — мы с этим чудовищем, видимо, удивлялись по очереди. — Ну, может так, смотря как и для чего. — пытался он собрать слова в нормальное предложение. «Короче, вот этим мечом я пролью кровь». Решил ей сократить все вопросы до минимума, чтобы больше не тратить времени. «И тебе решать, твою или его. Но думай быстрее, у тебя пару секунд. А то я в последнее время становлюсь все менее терпеливым». «О, убивать, это годится. Пойдем, я проведу тебя, покажу». Так просто не поверил я. «Где-то тут явно обман. Не бывает все вот так прямолинейно» особенно в этом мире. Но монстр не стал дожидаться моего ответа и просто развернувшись, отправился куда-то вдаль. Я глубоко вздохнул и, опустив свой меч, побрел за ним. Когда же я уже начну сражаться? хотя его шаги и были огромными по сравнению с моими, но шел он достаточно медленно. По крайней мере, для меня не составляло никакого труда следовать за этим чудовищем. Но меня все никак не покидали мысли о том, что он пытается завести меня в какую-нибудь ловушку, «Правда, тут больше работала моя фантазия, остальные же чувства говорили об обратном. Никакой ловушки впереди не было. Да и хотя тролль оказался таким говорливым, не думаю я, что он настолько умен, чтобы еще и в западню таким образом заманивать. Но было еще кое-что, над чем стоило подумать. Во-первых, почему он испугался меня? А он точно испугался, потому что это я прекрасно почувствовал сразу же после того, как монстр более внимательно присмотрелся ко мне – после чего он слегка отстранился. Но и во-вторых, если все это вообще правда, почему тролль так просто согласился провести меня к этому... Хрен знает кому. Ну, наверное, его хозяину, как мне кажется. Или нет? В общем, странно это все. «За этим ледяным утесом он будет там. Я туда не пойду», — проговорил тролль. «Все, я выполнил твое уговор». «Мое уговор?» — уточнил я. «Ну да, ты сказал, я сделал. Дальше сам. Я пошел. Быстро и отрывисто заговорил монстр, пятясь уже назад. «А чего так боишься?» — улыбнулся я. «Не боюсь я. мое храброе. Все, я ушел. Протараторил он и чуть ли не побежал. «Ага, храброе. Я заметил. Но никакой ловушкой здесь все равно не пахнет. А вот необъяснимой силой, наверное, пованивает слегка. Хм. Ну что ж, посмотрим, кто меня там ждет. Походу, все же олень оказался прав, и я точно пойму, когда искомый мною человек окажется передо мной. «Ха!» — подкинул я мяч так, что он несколько раз прокрутился в воздухе и, поймав его, тихо заговорил. «По всей видимости, настало твое время. Сейчас будет битва». И я двинулся дальше, огибая ледяную глыбу, которая стояла у меня на пути. «Это действительно был утес, а я находился внизу». Однако, посмотрев наверх, я практически не видел его конца. Взобраться по нему, наверное, нереально. Ну да ладно, с этим я разберусь позже. А пока я обогнул препятствие, и передо мной открылось небольшое пространство, огороженное со всех сторон ледяными стенами. Я зашел в своеобразный тупик. А передо мной, прямо посередине, на каком-то ледяном троне, сидел он. И да, я убедился еще раз. Олень, мать его. Оказался прав. Я точно узнаю это существо. Прямо перед моими глазами сидел я. Точно такой же. Точная копия меня. Мое сердце заколотилось, и рука начала трещать от напряжения. С такой силой я сжимал рукоятку меча. Что это еще за шутки? Пронеслось у меня в голове.